Сергей Карелин. Виталий Останин. Мастер порталов. Книга третья. Глава первая. Признаться, не знал, что и цветы так могут, ну, в смысле, безмолвно переговариваться между собой. Кстати, вопрос в залу тогда. О чего, когда Каси и Смарнеем в первый раз встречались, каким-то шрифтом обменивались, а не вот так вот делали. Не все умеют. «Впрочем, это не важно. Гораздо важнее, что Кассия опять делает что-то в тайне от меня. Вроде на десять раз уже обговорили про все эти тайны его, чуть не поругались в процессе. А он снова начинает. И о чем разговор шел? Какие-то гарантии? Какие?» «А самое паршивое, что я ухватил лишь часть сказанного. И понимал, что разговор мог быть совершенно безобидным, просто очень личным». которым не принято светить перед кучей незнакомых людей, а мог, и напротив, опасным для меня. Но больше, сколько не пытался подключиться к закрытому каналу между двумя эквитами, так и не удалось. Да и они уже закончили, как я понял. Отмерли, быстро огляделись по сторонам и продолжили говорить вслух, словно бы никакого безмолвного разговора не было. «Каждый раз, Кассий, когда ты появляешься в моей жизни, Всё летит на перекосяк, сообщила правительница города, растянув губы в горькой усмешке. Может быть, наоборот, я появляюсь вовремя, чтобы помочь тебе разобраться с проблемами, ответил Касьей. Может и так. Тут я уже не выдержал. Может быть, умнее было бы промолчать и сохранить в тайне свой секрет, то, что я слышал часть их переговоров. Но так меня это завело, болтает слух, словно и не было никакого тайного разговора. Плюс не хотелось бы очередного использования себя любимого в тёмную. Лучше уж в глупую ситуацию попасть. А что происходит вообще? Почему вслух вы обсуждаете одно, а по зашифрованному каналу другое? Госпожа Лидия, прошу прощения, к вам у меня претензий нет. Вы хозяйка этого места и сами решаете, как вести беседу. Но, и не договаривая, выразительно посмотрел на Кассиа. Мол, ну, что ты скажешь на это? Взгляды всех присутствующих в комнате людей сошлись на мне. Малой и его насмотрели удивлённо, явно не понимая, о чём идёт речь. И что там за зашифрованный канал, про который я говорю? Леди отоже с изумлением, но таким, знаете, как ты узнал? А вот шериф, кажется, словно бы ждал чего-то подобного. Хмыкнул и, обращаясь к Геннису, сказал. «Я же говорил тебе, что он уник, Лидия. Вот и доказательство. Его кровь все же смогла сломать твой протокол безопасности». «Мне почудилось, или он в самом деле был доволен тем, что я раскрыл этот их маленький секрет?» «Значит, это все-таки правда». Растеряна произнесла Лидия. Тебе удалось найти Уника. Ну, зашейбись. Я окончательно потерял нить разговора. Пришлось даже напомнить о себе, крайне непочтительно помахав рукой перед лицом женщины. Прошу прощения, а можно перестать загадками говорить? Кассий, если это такая же подстава, как с Марнеем, Да мы с тобой крепко поругаемся и, видимо, расходимся. Мне, блин, надоело всё это. Какой забавный мальчишка, проговорила Генис. Она очень быстро вернула себе самообладание, снова превратившись в холодную властную даму. Немного похож на тебя в юности, Касьей. Не находишь? Ты ещё помнишь себя до учебки? Что же, Я услышала и увидела всё, что хотела, и получила гарантии. Сейчас горорд проводит вас в комнаты, где вы сможете отдохнуть и обсудить ситуацию. В завершении фразы она выразительно посмотрела сперва на меня, а потом на Кассия. И взгляд этот значил только одно. Я ничего тут вам объяснять не собираюсь. Слишком занятая, слишком важная и вообще, валите мол. А когда между собой перетрёте, возвращайтесь. Вот тогда и поговорим. Тотчас, словно всё это время чувак с имплантом на глазах стоял и подслушивал, дверь открылась. Жуткое его лицо, привет киберпанк, бесстрастно уставилось на нас. Синие покои. Сказала Лидия, и ее охранник-секретарь-телохранитель молча кивнул. Он отступил в сторону, приглашая нас выйти. Нам не оставалось ничего иного, кроме как последовать за ним. Кассий, что опять за хрень происходит? Начал было я, но и Квит поднял руку, предлагая подождать с событиями до того момента, как мы останемся одни. Малой, глядя на все это, со значением хмыкнул, а Ивона не весь чего тяжело вздохнула. Горард провёл нас парочкой коридоров на том же этаже и распахнул очередную типовую дверь. Дождался, пока мы войдём внутрь, после чего сказал Кассио: "Дверь усиленная, выбить её не сможешь даже ты. На всех углах камеры. За вами наблюдают 4 человека. В соседнем помещении в полной боевой готовности находится отряд, вооружение которого способно тебя неприятно удивить". В завершении этой речи ты просто обязан сказать: не делай глупостей, усмехнулся Эквид. Я уже это сказал. Отдыхайте. С этим Говард закрыл дверь и пошёл прочь. Несколько секунд я слышал его удаляющиеся шаги, после чего спросил: Теперь уже можно возмущаться? Во вполне. Эквид дёрнул плечом. Только Лидию сильно не ругай, помни про камеры и про то, что женщины существа непредсказуемые, но всегда злопамятные. Да у меня, в общем-то, только к тебе вопросы. Что это были за дела? Что за гарантии и почему она сказала, что их уже получила? И вообще, какого хрена? Вот да. С пылом воскликнул Малой, скинув руки с сжатым кулаком вверх. «Мы требуем гласности и открытой отчетности. Созданная рабочая группа по разбору завалов и личного психолога к каждому члену группы. Бесплатно!» Блин, тролль и шут. Вот как такому здоровому и мощному дядьке удается сохранять настолько несерьезный подход ко всему? На вид груда мышц. И смерть во плоти. А рот открывает двоечник задней парты в школе, которому всего тайны да в жизни зуба скалить всем, что видит. Тогда я по порядку буду отвечать. Касьей тоже оставил без внимания речь Малова. Эквиты могут общаться друг с другом на расстоянии. Раньше могли Пока ещё система не легла и не переключилась на ту безумную свою версию, которую сегодняшние трёшки зовут консулом. Теперь эта функция принудительно заблокирована, но Лидия в рамках своего города как-то смогла её обойти. Здесь она может отдавать беззвучно, обращаться к любому, в чьей крови есть наниты. Правда, раньше она думала, что ее протокол безопасности взломать нельзя. Как обычно, он выглядел и говорил так, словно бы ничего такого не произошло. Будь-то не было никаких тайн, и его за руку на них не поймали. Не знаю даже, что меня бесило больше. То, что он скрывает все, или вот это его невозмутимость? Казалось, поймая его на трупом собственной матери, причем с окровавленным ножом в руке, Он и тогда вскинет бровь и начнёт тебе глупому объяснять, как неправильно ты всё понял. А гарантии? Что за гарантии она имела в виду? спросил я. Ты их ей и дал, доказал, что уник. Она, как и я, заинтересована в появлении сильного союзника. У неё, знаешь ли, серьёзные проблемы с Марнеем. Я же говорил, что они друзья или любовники. Одна из проблем долгой жизни. Время течёт, всё меняется. Друзья становятся врагами или умирают. В конечном итоге ты понимаешь, что всегда будешь один. Кто-то появляется в твоей жизни, но всё уходит. Так что между Лидией и Марнеем всё изменилось. «И ты верно понял, что гений Скрепса хотел нас подставить?» «Я не знал о том, что их отношения с Лидией так поменялись, а он на этом сыграл. Заставил меня выполнить для себя грязную работу, за что наградил потом письмом, которое, по его мнению, могло привести к конфликту между мной и Лидией». «Но ему это зачем?» Неизвестно, кто из нас победил бы. Я бы поставил на Лидию. Она на своей земле, и у неё есть поддержка. Но я бы в любом случае здорово бы её помял. Нет, я не про это. Зачем ему вообще натравливать тебя на Лидию или наоборот? Сам ещё не понял? Репликатор В здешних краях им владеет только Лидия, а Марней после того, как поругался с ней, хочет его себе. Зачем тогда было отдавать? эту фразу произнёс как ни странно малой. Пока мы с Кассием разбирались между собой, наши спутники никуда не делись. Стояли здесь и слушали. Но я как-то даже забыл про них. Лидия и Марней были любовниками, как я понимаю, пояснил спецназовец. Вместе взяли Крест и имел в своё время. Ты тоже был в команде. Почему Марней сразу не забрал МЛ себе, а сел в Креспе? Кась их мыкнул. Некоторое время молчал, глядя в никуда, а потом произнёс: Мы же люди, обычные люди. Живём долго, очень сильные и нас сложно убить. Но мы продолжаем оставаться людьми. Также ненавидим, так же любим. Эмель был подарком для Лидии. Вот и всё. Ни фига тут, короче, страсти шекспировские бурлят. Впрочем, это не моё дело вообще. Моя задача выжить и не сдохнуть. Не допустить, чтобы цифровая копия личности Пау Хванта разрушила моё тело. Древних разборок между старыми друзьями мне ещё не хватало. Вернёмся к нам. Кашлянул я, привлекая к себе внимание. Ты сказал, что ей нужен сильный союзник, но тут есть парочка моментов, которые мне непонятны. Во-первых, я не сильный. То есть да, я круче обычного человека. Вот что ты любишься, малой. Молчу, молчу, терминатор ты наш. Во-вторых, а кто за меня решил, что я хочу быть её союзником? Не, пойми правильно, я ничего лично против неё не имею. Но с фигов мне вообще влезать во все эти мутные дрязги, которые начались задолго до того, как я родился на свет. А это плата, свет. Ничего в этом мире не делается просто так. Да и в твоём родном подозреваю тоже. Тебе нужен репликатор, Лидии нужен союзник. Всё просто. Так это работает. Да я понимаю, как это работает. Вот что мне непонятно, почему это ты за меня делаешь? Потому что ты никому неизвестный мальчишка, с которым бы никто не стал разговаривать. И уж тем более заключать какие-то договорённости о союзах. По мере того, как продолжался наш разговор, накал возрастал. Свою последнюю фразу всегда спокойный и невозмутимый Касий произнёс с заметным раздражением, как будто ему чертовски надоело разжёвывать прописные истины всяким молокососам вроде меня. А ещё и малой хохотнул. Я повернул к нему голову и с доровяк сказал, ничуть не смущаясь: Так такая сей прав, Свет. Ты тут никто и звать тебя никак. Я, между прочим, и сам это всё прекрасно понимал. И не нужно было меня носом в это тыкать каждый раз. Не потому, что обидно. Ой, да кому я вру? И обидно тоже. Ладно. Через некоторое время проговорил я. Пусть так. Чего конкретно она от нас хочет? Да вообще-то ничего. пожал плечами Кассией выступить на её стороне, когда в этом возникнет необходимость. И всё? Как-то, блин, расплывчито. Но ведь своей цели ты достигнешь, верно? И повешено у тебя груз очередного долга. Я вот, если кому должен, долг прощаю, снова вклинил самолой. Той земляк дело говорит. Хмыкнул Касий. Если долг расплывчет, то каковы же обязанности в вопросе его уплаты, да? Но если так на вопрос смотреть. Я махнул рукой. Да к чёрту всё. Заметил вдруг, как все на меня смотрят с удивлением, а потом почувствовал, что под носом что-то горячее и жидкое течёт. Провёл пальцем кровь из носа. Довольно сильно бежит. Твои наниты с трудом удерживают массив архива личности Хванто. Заметил Иквит, в то время как дочь его протянула мне тряпицу, чтобы я мог вытереть кровь. Нам нужно спешить, пока не стало слишком поздно. Мы разрешили все наши вопросы. А, ну да. Леди же сказала, что будет готова продолжать разговор, лишь когда мы между собой разберёмся. Ладно, чего уж вы делаваться? Не в том я положении. Да, разрешили, ответил я. Кроме одного. Касьей я понимаю, что уник это редкость. Но всё-таки, чего со мной носятся так все? Что такого-то? Я не самый сильный и не самый умный. Малой, серьёзно, завали. Не до твоих подколов сейчас. Ещё раз влезешь, а что ты птаху сам будешь писать? Умолкай, о мой господин. Так что, Касей, в чём причина? Сам не догадываешься? Старый Квит сложил руки на груди и с интересом поглядел на меня. Кроме порталов, на ум как-то ничего не приходило. И тут меня осенило. Вот же я тупица. В порталах и дело. Когда я переносил вычислительный модуль консола в свою квартиру, мне же система прямым текстом сказала: "По ухванта ходил и в другие миры". Всего было зафиксировано 14 случаев. Да и сам он в своей предсмертной записке упоминал, что не может прыгнуть по внятным координатам и придётся это делать наугад. А здесь в Мишиси, не жизнь, а И квиты, которые помнят времена до падения, это понимают. Это выживание. Опашенье востат как было бы величие и полное отсутствие смысла и надежды на будущее. Другие же миры могут дать умному и подготовленному лидеру шанс на новое начало. Осознал, усмехнулся Касий. Похоже на то. Значит, с вопросами мы закончили. Да. Его взгляд тут же сделался стеклянным. Уже имея опыт, я понял, что он связался с Лидией по закрытому каналу. Через секунд 20 дверь открылась, явив на пороге Гора. Так его буду называть. А то этот Горорд фиг вы говоришь. Госпожа ждёт. На этот раз он повёл нас другим путём, не в её кабинет, Мы спустились на первый этаж здания, вышли на улицу и направились к длинному, похожему на ангар, только капитальному строению. Чем ближе мы к нему подходили, тем больше я замечал деталей, которые говорили о том, что это место охраняется гораздо лучше, чем резиденция Гениса. Вдвое больше людей, вооружены лучше. У нескольких бойцов я заметил похожие на наши штурмовые комплексы. А у самых ворот обнаружился еще и вполне рабочий боевой робот. Здоровенный, окрашенный в темно-зеленой и коричневой краской, он повернул голову в нашу сторону и нацелил две пушки, размещенных на груди. «Натуральный автобот!» – восхищенно прошептал Малой. «И рабочий?» «Вы помечены для него как нейтральные цели», – пояснил помощник Лидии. Стоит достать оружие или совершить агрессивное действие в отношении охраны, как вы сразу же станете враждебными целями, говорил он, как я понимаю, для Кассиа, так как считал его самым опасным человеком в нашей команде. Как бы да, но вот он не знал, что я могу открыть малый портал прямо напротив практически неукрытой бронёй шеи этого Bumblebee и ударить в его уязвимое место лазерным жезлом. И кто тогда будет самым опасным? На самом деле, это я себя просто успокаивал так. Нервяк накатил не шуточный. Понятно ведь, что идём мы к самому репликатору, святая святых Эмила. Судя по всему, план Кассия, нравится он мне или нет, сработал. И вскоре я получу возможность избавиться от незванного предка в своём теле. За воротами нас ждала Лидия. Оглядела нашу процессию, кивнула Гору мол: "Можешь уходить". И повернулась к Кассию. "Я свою часть уговора исполню. Надеюсь, у вас всё получится. И когда придёт время, ты не останешься в стороне". "Можешь не сомневаться, Лидия", серьёзно кивнул Эквид. "Я никогда не отказывался от своих обязательств". Только поэтому я ещё и веду с тобой дела. Невесело одними уголками губ улыбнулась женщина. Но подстраховаться всё же не мешает. Она вытащила, казалось бы, из воздуха, на самом деле из инвентаря, конечно же, странную штуковину. Больше всего она напоминала бластер из фантастических фильмов годов 60-х прошлого века. Ну, знаете, такой пистолет, только у него вместо ствола такой широкий раструб с антенной. Только у прибора Лидии сверху, там, где мог располагаться коллиматор, имелся небольшой экранчик размером с шестидюймовый смартфон. Она навела его на Кассиа, и, судя по тому, что он не изменился в лице, это было не оружие. Не возражаешь? спросила она старого эквита. Не хотелось бы, чтобы ты протащил туда оружие или взрывчатку. Сам понимаешь. Всё в порядке, кивнул Каси и стал извлекать из своего пространственного хранилища оружие. Не знаю, как остальные, а я рот открыл, когда осознал, сколько он там всего хранил. Винтовки явно местного производства, пистолеты, один из которых я ему подарил. пулс плазменного гранатомёта. Я узнал его, потому что видел уже у Гениса Дивона, когда он ворота ордена выносил. Несколько гранат, колец каких-то. И нейродеструктор, пожалуйста, произнесла Лидия, наблюдая за происходящим через экранчик наведённого на Кассия прибора. И тогда я понял, что у неё в руках Сканер, позволяющий видеть, что хранится у Эквита в инвентаре. Какая предусмотрительная барышня, оказывается, эта Лидия? Ну и понять ее можно было. Протащит какой-нибудь клиент внутрь килограмм взрывчатки и прощай прибыльный бизнес и козырь на переговорах со всеми другими Эквитами. За Кассием она таким же образом просветила и меня. Пришлось расстаться со всем оружием. Однако всё остальное она разрешила оставить, так как это не несло угрозы репликатору. Малой и егонам просто положили на пол всё оружие, которое имели. Кучка у нас четверых получилась очень серьёзная. Всё, можете идти. Закончив с досмотром, произнесла Лидия. «Репликатор в большом зале и за дверью в конце этого коридора. Вам никто не помешает». И... Тут она повернулась ко мне, оглядела с ног до головы, будь то бы измеряя, взвешивая и оценивая одновременно. Я уже решил, что она так и будет глядеть на меня и прожигать взглядом, но она все-таки заговорила. Надеюсь, у тебя хватит ума принять правильное решение, мальчик. В чём, госпожа Лидия? Поохванто. После выгрузки он не должен обрести тело. Не волнуйтесь, мне про дедушка Дорок как память и совсем не нужен во плоти. Правильный ответ. Сказав это, Лидия прошла мимо нас и направилась к выходу. За ней его закрыли, и мы остались в коридоре вчетвером. "Ну что?" произнёс я, скрывая нервное возбуждение. "Вперёд?"